«Эй, Лолька, ты почему до сих пор не в кроватке?» – спросил Субару, заглянув в приоткрывшуюся дверь. «Тебе известно, если дети засиживаются допоздна, то остаются мелкими и во взрослом возрасте». «От тебя даже блуждающая дверь не спасает мниться мне», – ответила Беатрис с досадой в голосе. Она сидела на деревянной стремянке в окружении стеллажей с книгами и сверлила незваного гостя недовольным взглядом. «У тебя ко мне какое-то дело мниться мне?» «В общем-то, особых дел нет». Просто захотелось навести тебя перед сном. Решил, если не угадаю дверь с трех раз, то пойду спать. Как видишь, у меня получилось с первого. Я и не сомневалась в твоей прекрасной интуиции, устало проговорила Беатрис, теребя свои упруги лока на пружинке. Зрелище подействовало на субару, как желанная игрушка на ребенка. Можно мне потрогать? Это позволено только Паки мниться мне. Да и вообще, с меня довольно. Исчезни. Так нечестно! «Ну ладно, у меня сейчас хорошее настроение, так что я тебя прощаю». Прибывая в прекрасном расположении духа в предвкушении свидания, Субару покинул библиотеку, предоставив надувшуюся Беатрис самой себе. За мгновение до того, как дверь захлопнулась до его ушей, вдруг донесся грустный голосок. «Бетти, это не касается мнится мне». Намереваясь спросить, что она имела в виду, Субару вновь открыл дверь. Однако на этот раз вместо секретной библиотеки за ней оказалась обычная комната для гостей. Юноша принялся открывать и закрывать дверь в надежде, что она снова окажется входом в тайной обитель Беатрис, но тут... «Чем ты занимаешься? Проверяешь исправность замка?» «А? Да просто я прошлой ночью слышал в коридоре какой-то скрип, и мне показалось, что... Рэм?» Отвлекшись от своего занятия, Субару наконец заметил Рэм, который с опаской наблюдал за происходящим. В руках девушка держала пустой сейбристый поднос. «Что-то не так?» – осведомилась Рэм. «Да нет, просто здесь только что была запретная библиотека злобной лольки, а теперь ее нет». «У тебя какое-то дело, госпожа Беатрис? Может, я смогу помочь?» «Просто хотел пожелать ей спокойной ночи. Ничего особенного». В памяти Субару снова всплыла фраза, которую Беатрис проронила за мгновение до того, как дверь закрылась. «Нет, Рэма об этом спрашивать нет смысла», – подумал он, тряхнув головой и смерил взглядом служанку. «А ты что, до сих пор вся в делах? Уже спать пора, завтра рано вставать». «Скоро лягу. Я только что относила чай господина развалю и сестрицы». «Чем это, интересно, они занимаются в такое время?» «А, ладно, неважно». «Какое мне дело, о чем эти двое секретничают?» – подумал он, как вдруг заметил на себе пристальный взгляд Рэм. Голубые глаза служанки неотрывно смотрели прямо на его волосы. «Да, что-то мы никак не выкроим время, чтобы постричь меня», – сказал Субару. «Мне кажется, или ты действительно так сильно из-за меня переживаешь?» «Нет, я нисколько не беспокоюсь за тебя». «Мне совершенно все равно». «Тогда почему ты так устаялась, будто у меня на голове гнездо свита?» За прошедшие четыре дня Рэм так и не удалось привести голову ученика в порядок. К тому моменту, когда Субару управлялся всеми делами, оказалось уже слишком поздно. Да и у самой Рэм работа было хоть отбавляй. «Если ты не против, мы можем сделать это сейчас», – предложила Рэм. «Сейчас? То есть прямо сейчас? Не поздновато ли?» «Это не займет много времени». «Если не заняться стрижкой немедленно, то твое заветное желание так и останется неосуществленным». «Ну скажешь, что же заветное!» Лицо Рэм не выражало совершенно никаких эмоций, и лишь блеск в голубых глазах выдавал горячее нетерпение. Ей почему-то хотелось поскорее приступить к делу. Субару задумчиво почесал щеку, предположив, что Рэм просто раздражает поставленная, но так и не выполненная задача. Он был не против помочь ей справиться с этим раздражением, но... «Извини, Рэм, но у меня завтра встреча с Эмилией. Мне нужно проснуться пораньше и поскорее разделаться со всеми делами. Поэтому я не могу засиживаться допоздна». «Вот как? но ну, ничего. Это ты меня извини за несвоевременное предложение». Отвергнув идею Рэм, Субара почувствовал укол совести. Ведь он сам еще недавно просил ее позаботиться о прическе. Однако Рэм вошла в его положение и не настаивала. Юноша охватило чувство вины. «Как насчет завтрашнего вечера?» – вдруг спросил он. «Вечера?» «Чтобы встреча с Эмилией состоялась, я постараюсь разделаться со всеми накопившимися делами. А на послезавтра ничего особенного у меня пока не запланировано. Так что все зависит от тебя». Сказав это, Субару удивился своей предприимчивости. Назначить свидание сразу двум девушкам на один и тот же день. Для него это было что-то из ряда вон. Правда, к Рэм он испытывал совсем другие чувства, нежели к Эмилии. Рэм была для него коллегой по работе, с которой приятно проводить время. Что касается Эмилии, то в своих чувствах к ней он еще не успел толком разобраться. Выслушав Субару, Рэм опустил ресницы, а затем рука кивнула. «Хорошо. Значит, завтра вечером. Теперь уже точно, да?» «Не знаю, почему тебя это так сильно волнует, но я обещаю, да, завтра вечером». Субару подумал предложить Рэм сцепить мизинцы в знак скрепления договора, но вспомнил, что в этом мире о таком обычае могли и не знать. В это время Рэм вежливо поклонилась. повернулась, взмахнув подолом юбки и тихими скользящими шагами удалилась. Субару проводил взглядом ее хрупкую фигурку, еле сдерживая зевоту, направился в свою комнату, размышляя о завтрашней насыщенной программе. Спасибо деревенской малышне за то, что подкинули идею свидания. Когда дойдем до деревни, надо их поблагодарить. Но сперва хорошо бы узнать, где у них тут места с красивыми видами, с цветочками и все такое. Предвкушая завтрашний день, Субару вышел к себе в комнату. Скинул рабочую форму, нацепил спортивный костюм и запрыгнув в кровать. Натянув на себя одеяло, он закрыл глаза. Однако мысли о предстоящей встрече никак не давали заснуть, и Субару немедленно прибегнул к проверенному методу борьбы с бессонницей, а именно... Один пак, два пака. Он представил себе идеалический пейзаж с резвящимися серыми котиками, количество которых увеличивалось с каждым новым числом. Сто один пак... Постепенно воображаемые духи начали уводить юношу из реальности, пока наконец его сознание медленно не погрузилось в сон.